прицепленной палетой на темно-синих брюках красные лампасы и старик и старуха были в изношенных тёплых шлёпанцах бесформенное мешковатое платье старухи, покроенное цветом, напоминало блузу старика. Засмотревшись на костюмы и декорации, Алекс пропустил первые реплики, но вскоре текст приковал к себе. Старик встал со стула и подошёл к одному из окон, расположенных слева и справа. "Лобки в воде как пятна на солнце", мечтательно произнёс он.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 беспредельному одиночеству, кусках мечтах и плоской реальности бытия, у которого одно предназначение могила. Режиссёрская концепция была современной некуда. Актёры, игравшие стариков, носили на лицах маски наподобие греческих, которые выражали расхожие представления о старости. Голос и жесты не подчинялись законам старости, но говорили о вечной трагической молодости и наивности человека перед лицом рока. Так что актёрам не надо было играть стариков, Они были заняты на сцене делом куда более важным. Показывали синтез старости, играли всех стариков, которые существовали и существуют, что заставило эту поразительную пьесу чуть ли не вровень с греческой трагедией. Алекс бросил взгляд на Паркера. Инспектор весь подался вперёд, полуприкрыл глаза и время от времени едва заметно одобрительно покачивал головой. Кэролайн так и замерла в кресле, но в глазах её сверкали словно две синие звезды. Теперь по пьесе наступил момент, когда старик пригласил всех, кого он знал когда-то, и кто хоть что-нибудь значит в сегодняшней его жизни, ждёт их появление. Разумеется, не пришёл никто, но видения стариков продолжаются. Воображаемые гости начинают съезжаться, а старики через две двери принимаются таскать на сцену стулья для этих теней прошлого. Стиль Винси был неподражаем. Когда он ощупастея протягивал руку, так естественно брал под локоть невидимых, что весь этот пустой театр призраков, казалось, заполняется реальными существами. Сейчас он как раз вводил нового воображаемого гостя мадам Прилесницу. Бархатный, глубокий голос актёра вдруг преобразился в голубиное воркование. "Я так взволнован, я ошерован. Мы нисколько не изменились. Я вас любил, я вас люблю!" И чуть не плача, Винси продолжал Но где же прошлогодний снег? Заворожённый голосом актёра, захваченный в трагикомической ситуацией, Алекс вдруг услышал тихое короткое всхлипывание. Он немик оторвал взгляд от сцены. Кто это плачет? В Англии редко встретишь человека, у которого в театре во время спектакля по щекам текут слёзы. Это не Италия, а спокойный, уравновешенный Лондон. К своему удивлению, Алекс обнаружил, что плачет госпожа Анжелика Дот. Она собственно по-настоящему не плакала, только утирала платком увлажнившиеся от слёз глаза. Странное дело, подумал Джо, в страсти которого было с первого взгляда оценивать человека. Могу поклясться, что эта женщина умеет скрывать свои чувства, не говоря уж о волнениях, вызванных словами на сцене. Но когда сказал Додж, уже выпрямилась, и Алекс заметил, что повернув голову к дочери, она дарила её слабой извиняющейся улыбкой. Первый час спектакля в школе завершилось, и в зале зажёгся свет. Винси, Винси, Винси. Звонок приживающих зал прозвенел ещё раз, долгий и протяжный. Каролайн допила кофе, который Алекс принёс ей из буфета. Курительное гудело возбуждёнными голосами, люди спорили о жесточённой страсти, кипели. Молодые люди встали. Паркер покачал головой. Смотрю я на всё это. В его голосе послышалось удивление, которое, казалось, он только сейчас испытал. И совершенно не понимаю, зачем люди идут на преступления. Простите мне мою профессиональную ущербность, но преступление как никак очень серьёзное событие в жизни убийцы, чаще всего решающее. Зачем убивать? Зачем уничтожать другого человека, если и он, и я, все мы так безнадёжно, так ужасно обречены на смерть? Разве не порядочнее было бы спокойно отбыть жизнь, стараясь, чтобы она была сносной и для нас, и для других, обречённых точно так же, как и мы? Ведь после этой пьесы мир представляется чуть ли не тюремной камерой, из которой есть только один выход на эшафот.